Глава 9. Драматические изменения в расстановке сил, произошедшие в течение 1916 года, привели к тому, что гигантская мировая бойня, начавшаяся в августе 1914, остановилась. В результате выхода из войны Турции Распада Австро-Венгрии и, несмотря на все свои победы и достижения первой половины 1916 Германия, являвшаяся становым хребтом Четверного Союза, к октябрю оказалась в более тяжелом положении, чем в начале года. А положение Италии, лишенной связи со своим пусть и самым сильным, но теперь единственным союзником, вообще стало катастрофическим. Тем более, что наши, переведенные во Францию войска, внесли весомую лепту в изменении ситуации на юге Франции. Пехотный корпус и горно-стрелковые бригады, которые французы уже в середине августа бросили в бой, помогли им к исходу сентября потеснить итальянские войска и перейти до военную границу, захватив Турин и создав реальную угрозу Милану. Поскольку это был единственный успех Франции за весь 1916 год, французская пресса устроила такой шум, что самим французам начало казаться, будто русские прислали им на помощь едва ли не половину всей своей армии. С одной стороны, это вызывало восторг, а с другой – опасение. Да чего же сильны русские, если, отправив сражаться за Францию едва ли не половину своих войск, они попутно в прах разгромили австрийцев и крепко поколотили немцев. Отголоски этой кампании, помноженные на панические доклады итальянских генералов, которые впервые столкнулись с русскими частями, а русские части на голову превосходили не только их войска, но и противостоявших им ранее французов по выучке, оснащению и суммарной огневой мощи. И быстро смекнули, что поддержка мифа о неудержимых и непобедимых Руси может стать для них индульгенцией, Привели к тому, что воля к борьбе у итальянцев испарилась напрочь. Но, естественно, самый сильный шок испытали немцы. Кайзер Вильгельм II обратился к державам Антанты с просьбой о перемирии, на что немедленно получил согласие англичан и французов. Эти сволочи даже не подумали посоветоваться с нами, просто поставили нас перед фактом. Конечно, перемирие полностью отвечало и моим намерениям, Более того, я собирался приложить максимум усилий, чтобы оно превратилось в мир, ибо все стратегические задачи, которые стояли перед Российской империей в этой войне, были полностью решены. Ну, почти все. Для решения остальных продолжение войны не являлось необходимым. Но ведь надо же совесть иметь. Мы союзники или так рядышком постояли? Впрочем, вопрос был риторическим. Как бы там ни было, я хотел, если не добиться заключения мира, то хотя бы надолго затянуть перемирие. Ибо сейчас война становилась для нас крайне невыгодным делом. Надо было освоить то, что мы уже успели получить. И в первую очередь установить правильные отношения с новыми независимыми государствами. Как я уже упоминал, окучивать их мы начали с первых же дней независимости. Еще до заключения перемирия во все эти государства были направлены военно-дипломатические миссии, немедленно приступившие к работе. Численность каждой довольно быстро была доведена до нескольких десятков человек. И представители Британии с Францией после того, как они появились в этих новых государствах, нам были уже не конкуренты». Основной задачей наших миссий было как можно крепче привязать новые независимые государства к Российской империи. Любыми методами – дипломатическими, военными, экономическими. Ну и, конечно, поиск возможностей поживиться. На строго законной основе, естественно. Одной из таких возможностей стало предоставление правительствам новых независимых государств крупных кредитов. Под залог – национализированный правительствами собственности некоторых граждан и компаний, чьи центральные конторы находились на территории тоже нового, только что образованного государства под названием Австрия, по отношению к которому все остальные новые независимые государства заняли строго негативную позицию. Кроме того, всем нашим миссиям удалось убедить новые правительства – что существенную часть предоставленных кредитов стоит потратить на повышение боеспособности армий. А ну как немцы и австрийцы не согласятся на мир и решат восстановить статус-кво. Сноска. Статус-кво. Латинское. Положение в котором. Существовавшее в определенный момент фактическое или правовое положение. И вообще, на военные цели любое правительство тратится охотнее всего а уж тем более правительства новообразованных государств, ведь они появляются в нестабильные периоды под лозунгом «Отечество в опасности». Естественно, повышение боеспособности новых армий должно было осуществиться с нашей помощью. В нее вошло предоставление инструкторов, обучение офицеров в наших учебных военных заведениях, содействие в организации собственных таковых, прямые поставки современных вооружений и помощь в их освоении. Новые государства приобрели по остаточным ценам по три эскадрильи наших самолетов-разведчиков, истребителей и бомбардировщиков. Все они были устаревших серий, но полностью исправны и готовы к действию. Впрочем, и цену мы назначили соответствующую. А для первоначального освоения, подготовки пилотов, штурманов и летнабов И таких было вполне достаточно. У новых государств кадров не было. Австрийская авиация практически отсутствовала как класс, поскольку ее регулярно умножало на ноль наша, а промышленные возможности Австро-Венгрии в области авиации были настолько низкими, что, во-первых, там просто не успевали восстанавливать численность регулярно сбиваемых нами самолетов, а, во-вторых, само качество их самолетов было таким, что против наших у них не было шансов. Поставки же со стороны Германии были крайне скудны, поскольку немцам и самим не хватало самолетов. Те же немногие летчики, что имелись, почти все были немцами и сразу после начала развала сдернули в Австрию. Так что нам сходу удалось продать 18 эскадрилей по эскадрильи разведчиков, бомбардировщиков и истребителей, Каждому из новообразованных государств. Всего 200 с лишним самолетов. Следующей поставкой стали 12 бронепоездов. По два каждому государству. И по бронеавтомобилей. И бронепоезда, и броневики тоже были устаревшей конструкцией с изрядно изношенными двигателями. Но опять же исправны и готовы к эксплуатации. Как выяснилось чуть позже, это было только начало. Венгры, оглянувшись по сторонам и увидев, что их ВВС и бронесилы отчего-то равны соседским и никак не отражают более значимую роль и место венгерского государства по сравнению с окружающими его странами, немедленно потребовали продать им авиатехнику для оснащения уже трех полков – истребительного, бомбардировочного и разведывательного, а также еще некоторое количество броневиков и пару бронепоездов. Вслед за венграми напыжились и чехи. Остальные ограничились дозакупкой броневиков. На большее не хватило денег. Кредиты новым государствам были предоставлены на основании докладов экономической части наших военно-дипломатических миссий о том, что именно и сколько мы можем получить от каждого из новых государств. Заодно уточнялись границы. Населенные поляками Краков и его окрестности мы забрали себе без звука. Ну и кое-что еще удалось отхватить, например, населенные русинами области в Карпатах. Народ в тех краях принял это известие с восторгом. Ну да Россия в настоящий момент в том регионе была чрезвычайно популярна. Во Львове, запомнившемся мне по 21 веку крайне антирусской позицией, Здесь напропалую цитировали слова местного уроженца, поэта, писателя, ученого, фольклориста, профессора и декана кафедры русской словесности, а затем и ректора Львовского университета Якова Федоровича Головацкого. «Да придут все в сознание того убеждения, что мы по роду и племени, по вере и языку, по крови и кости, искони один народ». Да живет великий славянский многомиллионный русский народ. Ой, какие интересные люди, оказывается, жили и работали во Львове. В общем, дела шли в нужном направлении. Деятельность британцев и французов удалось ненадолго нейтрализовать обещанием, что в случае возобновления военных действий мы склоним все новообразованные государства к вступлению в войну на нашей стороне. Впрочем, этого обещания хватило на пару недель. После чего французские и английские представители начали забрасывать свои правительства телеграммами. Русские, мол, в наглую на ходу подметки срезают. Но было уже поздно. Мы превосходили и британцев, и французов по всем показателям. И кадрово в том числе. Наши миссии были сформированы из людей, которых отобрали и проинструктировали Буров с Сазоновым а руководство миссии еще и я, в то время как британские и французские формировались по остаточному принципу. Но кто из действительно стоящих людей согласится поехать в такое захолустье, бывшую глухую провинцию, бывшей и не слишком-то значимой империи, даже если теперь это именуется независимым государством Словения. И численно тоже превосходили. В наших миссиях работали уже десятки и сотни людей, а в английских, французских и, скажем, американских насчитывалось по 2-3, максимум 5 человек. И, так сказать, оружно. В конце концов, во всех этих новых независимых государствах стояли наши войска. Причем их военная мощь превышала все, что имелось в распоряжении новоиспеченных правительств. А у британцев и французов Тут пока не было даже одного сранного взвода. Вследствие чего мы с Николаем получили две раздраженные ноты от Пуанкаре и Асквита, заявлявших, что какие-либо договоры с бывшими врагами союзникам следует заключать только вместе, ибо эта война велась союзными силами, и потому ее завершение с любым враждебным государством также должно стать совместным действием. Вернее, ноты получил я. Николай в настоящий момент совершал вояж по столицам новообразованных государств, вызывая повсюду бури восторга. Ну как же, только-только стали свободными и независимыми, и тут такой гость. Император одной из великих, да что там, величайшей державы мира. Ну да, раз приехал к нам, значит величайший, к нам же всякая мелочь не ездит. «Светоч и надежда славянского мира, освободитель и миротворец». Так что подписание торговых соглашений, подготовленных нашими миссиями, прошло на ура. Тем более, что оно сопровождалось выделением новых кредитов взамен потраченных на вооружение. Но уже на совершенно других условиях. Во-первых, новые кредиты являлись связанными. То есть все получаемые в их рамках деньги – можно было использовать только на закупку товаров, произведенных на территории Российской империи, и на оказание услуг лицами, находящимися исключительно в русском подданстве. В ответ на обиженный вопль о несправедливости подобного требования было резонно указано, что кредиты, предоставленные на других условиях, уже потрачены, причем не слишком-то разумно. Нет, повышение обороноспособности – дела нужное и важное, Но нашего первоначального предложения вполне хватало для ситуации, сложившейся к настоящему моменту. И в военном отношении, и для создания базы обучения личного состава с последующим перевооружением техникой нового типа. Зачем же было заказывать еще? А теперь все. Поезд ушел. Договоры заключены. И даже деньги уже перечислены. Впрочем... Немного на попятный все-таки пойти пришлось. И в договорах о кредите появился пункт о том, что какую-то их часть, от 20 до 35%, в зависимости от страны, можно будет потратить на закупку товаров у национальных производителей. Но никаких зарубежных поставщиков. Во-вторых, непременным условием выдачи кредитов, вынесенным в отдельный договор, было предоставление России территории под военную базу. Оно возражений не вызвало, ибо новые государства все еще побаивались немцев, как тех, чьей столицей была Вена, так и тех, чья столица называлась Берлин. Еще одним непременным условием, включенным, правда, не в договор о кредите, а в торгово-промышленный договор, являлась перешивка всех железных дорог под русскую колею. Современные железнодорожные технологии пока не доросли до метода быстрой замены колесных пар. И товар на границе государств с разной шириной железнодорожной колеи обычно просто перегружали из вагона в вагон, что заметно удорожало и тормозило поставки. Мы же собирались обеспечить русским товарам режим наибольшего транспортного благоприятствования везде, где только возможно.